833-я ночь. Когда же настала 833-я ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что когда обезьяна Абус Саадата сказала халифе, «Возьми твою сеть и закинь ее в реку, и все, что поднимется в ней для тебя, подай и подойди ко мне, а я расскажу тебе что-то, что тебя обрадует», халифа ответил, «Слушаю и повинуюсь». А потом он взял сеть, свернул ее и положил на плечо и произнес такие стихи. Сжимается, когда грудь взываю к Создателю, ведь властен он облегчить все трудное людям. Еще не вернулся взор, а милостью Господа разбитое цело вновь, и пленник свободен. Вручи же Аллаху ты дела свои полностью, ведь милости Господа всяк видящий знает. И еще он произнес такие два стиха. Ты, тот, кто людей всех вверх в великие тяготы, сотри же заботы ты и бедствий причины. Мне жадности не внушай к тому, чего не добыть, Сколь многих желающих желанья не сбылись. А окончив свои стихи, Халифа подошел к реке и закинул в нее сеть, И подождал над нею немного. А затем он потянул ее, и вдруг оказалось, что в ней рыба-окунь, Большеголовая и с хвостом точно поварешка, А глаза у нее были как два динара. И увидев эту рыбу, Халифа обрадовался, Так как он ни разу в жизни не поймал ей подобной. и взял ее, девясь на нее, и принес ее к обезьяне Абу-Саадата-еврея, и был таков, как будто он овладел целым светом. И обезьяна-еврея спросила его, что ты будешь с ней делать, о халифа, и как ты поступишь с твоей обезьяной? И халиф умолвил, я расскажу тебе, о госпожа всех обезьян, что я сделаю. Знаю, что прежде всего я придумаю, как погубить эту проклятую мою обезьяну, и возьму тебя вместо нее, и буду тебя каждый день кормить, чем пожелаешь. «Раз ты избрал меня, — сказала обезьяна, — я скажу тебе, как сделать, и будет в этом благо твоего состояния, если захочет великий Аллах. Пойми же то, что я тебе скажу. Приготовь и для меня тоже веревку, и привяжи меня к дереву, и оставь меня. А сам же выйди на середину отмели и закинь твою сеть в реку Тигр. А когда закинешь ее, подожди немного и вытяни ее. Ты найдешь в ней рыбу, прекраснее, которой ты не видал за всю твою жизнь». Принеси ее и подойди ко мне, а я скажу тебе, что делать потом. И халифа поднялся в тот же час и минуту и закинул сеть в реку тигр и вытянул ее, и увидел в ней рыбу-белугу, величиной с барашка, подобной которой он не видал за всю жизнь, и она была больше первой рыбы. И халифа взял ее и пошел к обезьяне, и обезьяна сказала ему, принеси немного зеленой травы и положи половину ее в корзину. и положи рыбу на траву и прикрой ее другой половиной. Оставь нас привязанными, поставь корзину на плечо и пойди с нею в город Багдад. И никому, кто с тобой заговорит или тебя спросит, не давай ответа, пока не придешь на рынок Менял. Там найдешь в глубине рынка лавку моего хозяина, Абу Саадата, еврея, шейха Менял. И увидишь, что он сидит на кресле с подушкой за спиной, и перед ним стоят два сундука, один для золота, другой для серебра, и возле него невольники, рабы и слуги, подойди к нему и поставь перед ним корзинку и скажи ему, о Абу саадат я сегодня вышел на ловлю и закинул сеть на твое имя и послал Аллах Великий эту рыбу. И он тебе скажет, показывал ли ты ее другому, а ты скажи нет, клянусь Аллахом. И он возьмет у тебя рыбу и даст тебе динар, а ты верни его ему, и он даст тебе два динара, и всякий раз, как он тебе что-нибудь даст, возвращай это». И даже если бы он дал тебе вес рыбы золотом, не бери у него ничего. И он скажет тебе, скажи мне, что ты хочешь. И ты скажи, клянусь Аллахом, я продам ее только за два слова. И когда он тебя спросит, а что это за два слова, скажи ему, встань на ноги и скажи, засвидетельствуйте, о тех, кто есть на рынке, что я променял обезьяну халифа рыбака на мою обезьяну и обменял его долю на мою долю и его счастье на мое счастье. И вот плата за рыбу, и не нужно мне золото. И когда он это сделает, я стану каждый день желать тебе доброго утра и доброго вечера, и ты будешь каждый день наживать десять динаров золотом. А Абу Саадату, еврею, будет желать доброго утра его, обезьяна, это кривая хромая, и Аллах каждый день будет испытывать его штрафом, который он станет платить. И это будет так, пока он не обеднеет и не окажется совсем без ничего. Послушайся же того, что я тебе говорю, будешь счастлив. И пойдешь прямым путем. И когда халиф и рыбак услышал слова обезьяны, он сказал, «Я принимаю то, что ты мне посоветовала, о, царь всех обезьян. А что касается этого злосчастного, да не благословит его Аллах, я не знаю, что мне с ним делать. Отпусти его в воду и отпусти меня тоже», — сказала обезьяна. И халиф отвечал, «Слушаю и повинуюсь». И он подошел к обезьянам и развязал их и оставил, и они спустились в воду. А халифа подошел к рыбе, взял ее и вымыл и положил под нее в корзину зеленой травы и прикрыл ее тоже травою и понес ее на плече, напевая такую песенку. «Вручи дела Господину Небес, и спасешься ты. И доброе совершай всю жизнь, не горюй ты. Людей обвинять избегай, обидят тебя. Язык придержи и не бронись, побронят тебя». И Шахразада застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.